Глава 20. Не беспокойся. Мы хотим задать тебе только один короткий вопрос, сказал мужчина, который сбил с ног горничную на пол в каюте Лизы. Он говорил по-английски с сильным акцентом. Успевshe снова встать, молодая женщина чипетс, который слетел с её чёрных волос, лишь испуганно моргала. Она была худа до крайности, Её руки были не толще, чем палка от метлы, которую она прижимала к своей плоской груди. Со своей позиции, спрятавшейся за кроватью, Тьяго мог видеть через зеркало на стене только её профиль и спину. Горничная стояла, согнувшись, в тени, в голову, в костлявые плечи. Её позвоночник проступал на спине сквозь одежду, как жемчужина в ожерелье. Эта горничная была незнакома Тьяго, по меньшей мере, до сих пор она не бросалась ему в глаза. Но в этом не было ничего удивительного в виду такой армии обслуживающего персонала на борту лайнера. Не имел Тягу никакого представления о том, кто были эти двое мужчин, которые угрожали ей. Вожак, судя по золотой полоске на его униформе, был офицером низшего ранга классического личного состава корабля, то есть штурманом или инженером. В то время второй, более высокий и физически более крепкий в зелёных брюках и серых тенниске с короткими рукавами, у которого на одежде не было ни погон, ни полосок, скорее всего, был членом экипажа судна, возможно, квалифицированным рабочим или наладчиком оборудования, на которого не обращаешь внимания, когда он появляется на короткое время на пассажирской палубе, чтобы устранить какие-нибудь мелкие неполадки. В общем, для обоих был удивительно дружелюбный вид. Улыбающиеся физиономии таких сотрудников туристические фирмы охотно помещают на обложке своих рекламных проспектов симпатичные мужчины с гладкой, загорелой кожей, часто выбритыми лицами и ухоженными ногтями. И если у рабочего его грубые черты лица смягчались благодаря широкому рту с пухлыми губами, то у офицера это были светлые, взъерошенные, как у озорника, волосы, делавшие его похожим на калифорнийского серфера, а не на драчуна». Вот как можно ошибиться в людях. Я слышал, ишов в последнее время ты часто бываешь в адской кухне. Спросил офицер и сделал знак рабочему, после чего тот ловко заломил руку девушке за спину, как это делают полицейские. Есть там внизу что-нибудь о чём я должен знать? Согнувшись в три погибели, девушка испуганно покачала головой. Вожак слегка присел, чтобы сначала оказаться на уровне глаз горничной. «Неужели? И ты, потаскуха, еще делаешь вид, что ничего не знаешь!» Он смачно плюнул девушке прямо в лицо. «Она лжет!» — заметил высокий и еще сильнее заломил руку девушке, которая от резкой боли громко вскрикнула. Как и офицер, рабочий говорил по-английски с сильным немецким, швейцарским или голландским акцентом. Тяга не мог точно определить, из какой страны были родом эти типы. так же, как и горничная, которая со своей смуглой кожей цвета корицы могла происходить из Пакистана, Индии, Бангладеш или какой-нибудь другой страны Юго-Восточной Азии. «Ты хочешь нас обмануть, Шахла?» — спросил офицер. Молодая женщина покачала головой, даже не пытаясь вытереть плевок, который стекал у нее по щеке. «Согласно расписанию, ты должна убирать каюты на седьмой палубе. На этой неделе ты не должна была появляться в зоне для служебного персонала». «Это изменять, я не знаю почему», — пролепетала она. «А слухи утверждают обратное. Говорят, что в адской кухне ты заботишься о безбилетном пассажире». Она еще шире раскрыла глаза. «Нет!» Лучше бы она не произносила это слово. Офицер нанес ей сильный удар кулаком в живот. Шахла издала протяжный стон, как бы борясь с приступом тошноты. Одновременно она старалась не делать резких движений, чтобы не вывихнуть себе плечо. Бог мой, что я могу сделать? Задался вопросом Тиаго, который мог бы противопоставить этим явно опытным бойцам не намного больше, чем избиваемая горничная. Обмятый ужасом он наблюдал за тем, как предводитель схватил стакан, стоявший на тумбочке, и разбил его о край стола. С дьявольской ухмылкой он выбрал из осколков стекла один, затем прошёл мимо Шахлы и своего сообщника в ванную комнату, чтобы тут же вернуться с поясом от купального халата в руке. Открой пасть. Заорал он на горничную, которой не оставалось ничего другого, кроме как подчиниться, так как громила, стоявшая у нее за спиной, еще сильнее надавил на ее плечевой сустав. Офицер засунул осколок стекла в рот горничной, который та открыла, чтобы закричать от острой боли. Лицо шахло и исказилось от страха, но девушка старалась вести себя спокойно, насколько это было возможно, с наполовину вывихнутым плечом. По ее щекам струились слезы, из носа потекли сопли. Шахла жалобно застонала, когда офицер с проникновенным взглядом намотал пояс от купального халата вокруг её головы и в качестве кляпа завязал узел перед её ртом, лишив её возможности выплюнуть осколок стекла. По знаку офицера рабочий ослабил свою хватку. Итак, ещё раз начала Шахла: "Ты можешь говорить да, ты можешь говорить нет, но ты не должна лгать". Если, конечно, не хочешь получить второй завтрак, офицер сжал свой кулак и поднёс его к лицу Шахлы. Шахла со стоном покачала головой. Как и тяга, она поняла, что произойдёт, если этот безумец ещё раз ударит её кулаком в живот и тем самым вызовет глотательный рефлекс, когда она, несмотря на кляп, попытается дышать через рот. "Это ты нашла маленькую белую девочку?" начал офицер свой допрос. Не колеблясь ни секунды Шахла кивнула. Девочка всё ещё на борту? Ещё один кивок. В адской кухне, верно? И на этот вопрос уборщица ответила утвердительно, точно так же, как и на следующий. Э, ты и получаешь много денег за то, что заботишься о ней. Хм. Офицер, задавший вопросы, улыбнулся своему сообщнику и перешёл на их родной язык, чтобы Шахла не могла его понять. В отличие от Яга, у которого были способности к языкам. Наряду со своим родным языком он мог читать и писать по-немецки, а также по-английски и по-французски. Да и голландский не был для него проблемой, ведь будучи сыном дипломата, он в течение 3 лет жил в Голландии. "Я же тебе сказал, по тоскух хо сидит на золотой жиле", сказал предводитель своему сообщнику. "В противном случае они не стали бы так сорить деньгами. Я вижу, здесь всё, ему денег для нас наличными", верзело придурковато ухмыльнулся. "Правда?" «И каков же твой план?» «Мы заставим эту суку отвезти нас, девчонки!» и... Тяга была не суждена узнать, в чем же заключалась вторая часть плана. По знаку своего компаньона рабочий поспешно отпустил руку горничной и глаза, которые были готовы вылезти из орбит. Она вырвала кляп, шатаясь, шагнула в узкий проход между телевизором и кроватью, схватилась за горло и открыла рот». Так широко, что несмотря на неблагоприятную перспективу, сидявшая на полу Тяга, мог видеть в зеркале её язык, высунутый изо рта, красный, чистый, без осколков стекла, который застрял у неё на полпути между глоткой и трахеей, а может быть, и глубже, и который шахла отчаянно пыталась выплюнуть.